Глава 47. Заехав в лес, Бен поставил Триумф на подпорке и повесил шлем на руль, затем он незаметно прокрался по тихим улочкам деревни Сен-Жан к жилищу священника. Паскаль был дома. "Бенедикт, я так волновался за вас". Священник радостно похлопал его по плечам. "А где Роберта?" По мере того, как Бен объяснял ситуацию, лицо Паскаля мрачнело. Он опустился на стул и внезапно стал выглядеть на все свои семьдесят лет. «Я больше не могу оставаться здесь», — продолжил Бен. «Полиции не потребуется много времени, чтобы найти владельца Рено. Они вот-вот приедут сюда и начнут расспрашивать вас обо мне». Паскаль вскочил на ноги. Во взгляде его появилась решительность, какой Бен не видел прежде. Старик схватил его за руку. «Идемте за мной. Я знаю безопасное место, где мы сможем спокойно поговорить». В церкви Бен преклонил колено и вошел в кабинку исповедальни. За решетчатым окошком смутно проступало лицо Паскаля. — Не беспокойтесь о полиции, Бенедикт, — сказал священник. — Я не выдам вас. — Но что вы собираетесь делать? Я ужасно боюсь за Роберту. — Мне предстоит сделать трудный выбор, — угрюмо ответил Бен. Он не мог отложить поиск эликсира для умиравшего ребенка. Каждая минута от строчки приближала девочку к смерти. Но продолжение этих поисков означало смертный приговор для Роберта. Бен безумно хотел спасти ее... Однако не мог исключить возможность того, что она уже мертва. Если так, он зря потеряет время и пожертвует ребенком. Я не могу спасти обеих. Минуту или две Паскаль задумчиво молчал. «Перед вами действительно трудный выбор, Бенедикт, и вы должны принять решение. Каким бы оно ни было, никогда не сожалейте о нем. Ваша жизнь уже переполнена сожалениями, их вполне достаточно». «Даже если ваш выбор приведет к страданию, вам не следует оглядываться назад. Бог знает, что вы принимаете решение с чистым сердцем». «Отец, вы что-нибудь знаете о Гладиус Домине?» — спросил Бен. Палатыня это означает «меч Божий». Любопытное выражение. К чему ваш вопрос?» — Паскаль был явно озадачен. «А вы никогда не слышали о группе или организации с таким названием?» — настаивал Бен. «Нет, никогда». «Отец, помните, вы рассказывали мне о епископе?» «Тихо!» — перебил его Паскаль. «Кто-то открыл дверь». Священник быстро зашагал по центральному проходу, а навстречу ему шли несколько полицейских. «Отец Паскаль Камриэль?» — спросил мужчина в штатском. «Да». «Я инспектор Люк Симон». «Если вы по мирским делам, давайте поговорим снаружи», — сказал Паскаль, уводя гостей. «Симон устал. Он только что прилетел на полицейском вертолете из Лепуи. Погоня зашла в тупик». Однако инспектор знал, что Бен Хоуп скоро проявит себя в какой-нибудь перестрелке, а сейчас нужно было выяснить несколько непонятных моментов. Например, почему Хоуп появился в этой пыльной маленькой деревушке. После вертолета у Люка жутко болела голова, и ему требовался крепкий кофе. — Вы, случайно, не теряли недавно машину? — сказал он. «Рено 14». — Рено-14. — Машину? — с удивлением переспросил Паскаль. — Что вы имеете в виду? Я не садился за руль несколько недель... Но, «Насколько мне известно, она стоит. Вашу машину обнаружили около отеля «Рояль» близ Мансигюра». «А что она там делала?» — недоверчиво спросил священник. «Я надеялся узнать это у вас», — ответил Симон, тут же заподозрив старика в обмане. «Отец, на вашей машине разъезжал крайне опасный преступник. Его разыскивает полиция». «Какой ужас!» — воскликнул Паскаль, качая головой. «С кем вы говорили в церкви?» — спросил Симон, указав рукой на дверь. Инспектор двинулся к церковному крыльцу — но священник преградил ему путь. В одно мгновение он как будто вырос вдвое. Старик проявил неожиданную твердость. «Я принимал исповедь у одного из моих прихожан», — произнес он непреклонным тоном. «Тайна исповеди священна, и среди моей паствы нет преступников. Я не позволю вам осквернить дом Божий». «Мне плевать, чей это дом», — ответил Симон. «Тогда вам придется применить силу или оружие», — ответил Паскаль. «Я не позволю вам войти внутрь, пока вы не предъявите ордер на обыск». Симон бросил на священника испепеляющий взгляд, затем повернулся и угрожающе буркнул: «Мы еще увидимся». Вернувшись в машину, Люк сердито ударил кулаком по спинке сиденья. «Старый мошенник что-то знает», — сказал он водителю. «Поехали». Когда машина пересекала деревенскую площадь, инспектор велел водителю остановиться. Он зашел в бар и заказал кофе, Трое старых картежников, сидевших у задней стены, повернулись и смерили его презрительными взглядами. Люк положил на стойку полицейский значок. Бармен вопросительно поднял брови. «Вы случайно не встречали в деревне незнакомцев?» — спросил Симон. «Меня интересуют мужчины и женщины, иностранцы». Полиция вернулась быстрее, чем он ожидал. Прошло всего пять минут. Паскаль увидел инспектора и пошел ему навстречу. Его шаги отдавались эхом в пустой церкви. «Вы что-то забыли, Мсье?» «А вы, оказывается, лжец», — с холодной улыбкой ответил Симон. «Не ожидал такого от священника. Я предлагаю вам рассказать мне правду, или мы арестуем вас за препятствование расследованию. Речь идет о нескольких убийствах. Вы не лгите мне. Я знаю, что Бен Хоу был здесь. Он гостил у вас. Почему вы защищаете его?» Паскаль вздохнул и сел на скамью, успокаивая боль в ноге. «Если мы выясним, что вы прятали преступника...» Я зарою вас в дерьмо, продолжил Симон. Причем так глубоко, что вы никогда не выберетесь. Где Хоуп? И куда он забрал доктора Райдер? Я знаю, вы в курсе его дел, так что лучше начинайте говорить. Он вытащил оружие, подошел к исповедальни и рывком открыл обе двери. Его там нет, ответил Паскаль, сердито глянув на револьвер инспектора. Я требую, чтобы вы убрали оружие. Не забывайте, где вы находитесь. Я нахожусь в компании лжеца и, возможно, соучастника преступления, заявил Симон и с громким стуком захлопнул дверь второй кабинки. Короче, говорите все, что знаете. Паскаль бросил на него него негодующий взгляд. Я ничего вам не скажу. То, что доверил мне Бенедикт Хоуп, останется между ним, мной и Богом. Симон фыркнул, посмотрим, как это квалифицирует суд. Если хотите, можете посадить меня в тюрьму, спокойно ответил Паскаль. «Во время Алжирской войны я побывал в застенках пострашнее, но вы не заставите меня говорить. Вам, инспектор, я скажу только одно. Вы преследуете невиновного человека. Бенедикт не преступник. Он добрый христианин. Я знаю очень немного таких смелых и добродетельных людей, как он». Симон громко рассмеялся. «Да вы глаза мне открыли. Тогда, может быть, расскажете мне об этом святом человеке и его благостных поступках».